Глава 80. Безвинная Сянлин терпит побои похотливого супруга, даос Ван в шутку рассказывает о средствах от женской ревности. И так, услышав слова Сянлин, Дзиньгуй скривила губы, шмыгнула носом и с холодной усмешкой воскликнула. — Что за невежество? Да если бы у цветов водяного ореха был аромат, их нельзя было бы отличить от благородных цветов. Не только цветы водяного ореха, но и листья лилий, и коробочки лотосов имеют своеобразный, едва уловимый запах, — возразила Сянлин. — Разумеется, не такой, как у благородных цветов, но довольно приятный. Даже водяной каштан, куриный головка, камыш и корень тростника хорошо пахнут, когда выпадает роса. послушь, себя, так можно подумать, что у орхидеи и корицы неприятные запахи, — заметила Цзиньгой. Увлеченная разговором, Сянлин забыла, что в доме запрещено произносить слово «корица» и спокойно ответила «Аромат орхидеи и корицы чем не сравним». Не успела Сянлин это произнести, как Бао Чань, служанка Цзиньгой, тыча ей пальцем в лицо, закричала «Чтоб «Ты подохла! Разве можно произносить вслух имя барышни?» Сян Линц и, смущенно улыбнувшись, ответила, «Простите, госпожа, я случайно». «Пустяки, не обращай внимания», — успокоила ее дзиньгой. «Но все же сян ароматный в твоем имени следовало бы заменить. Не возражаешь?» «Конечно, госпожа!» — воскрикнулась Анлин. «Поступайте как угодно, отныне я принадлежу вам». «Ты права!» — промолвила Дзиньгуй. «Но что скажет ваша барышня?» «Вы просто не знаете, откуда у меня это имя», — сказала Сянлин. «Так меня нарекла барышня Баочай, когда я прислуживала ее матушке. Потом меня отдали в услужение господину Сеопаню, а теперь вам. К барышне Баочай я отношений не имею, так не все ли ей равно, как вы будете меня называть?» — В таком случае я заменю сян на тю, осенний, — заявила дзиньгуй. — Водяной орех цветет осенью, поэтому Цю более уместно, чем сян. — Как вам угодно, госпожа, — улыбнулась сянлин. И с этих пор ее стали звать тюлин. Цю Сюяпань был похотлив сверх всякой меры. Как говорится, захватив лу, зарился на шу. Едва женившись на Зиньгой, стал заглядываться на ее служанку Баочань, покорившую его не только своей красотой и грацией, но и скромностью. Он то и дело звал девушку, то подать ему чаю, то воды, в общем, искал предлог, чтобы лишний раз перекинуться с нею словечком. Баочань не была настолько наивной, чтобы не разгадать намерения Сюепаня, но не стала поступать опрометчиво, боясь навлечь на себя гнев госпожи. Дзиньгуй тоже все понимал, И думала, Главное сейчас поставить на место Сянлин. И то, что мужу приглянулась Баочань, как нельзя кстати. Пусть возьмет ее к себе. Это отвлечет его от Сянлин. Баочань не опасна, она моя служанка. А Сянлин я приберу к рукам, как только муж не охладеет. Решив так, Цзиньгуй стала ждать удобного случая для осуществления своего плана. Однажды вечером, изрядно выпив, Се пань приказал Баочань подать ему чаю и, беря чашку, щипнул девушку за руку. Баочань с обиженным видом отдернула руку, чашка упала и разбилась. В свое оправдание Сюэпань заявил, что эта служанка уронила чашку. «Нет вы!» — возразила Баочань. «Думаете, я дура?» — вмешалась тут Зиньгуй. «Не понимаю, что происходит?» Она усмехнулась. Сепань смущенно опустил голову. Баочань покрасенела и вышла наступило время ложиться спать. Дзеньгуй прогнала Сюэпаню, сказав при этом, иди, а то чего доброго заболеешь от похоти. Сюэпань засмеялся. Если тебе чего-нибудь надо, говори прямо, не делаю, кратко, и предупредила она. Сюэпань был слегка пьян и, потеряв всякий стыд, опустился на колени на край кровати, привлек к себе Дзеньгуй и сказал, «Дорогая моя, подари мне баучань, я сделаю все, что захочешь. Приказ «Положишь, раздобуду мозг живого человека, не болтай зря!» — засмеялась Дзиньгуй. «Приглянулась девушка, бери в наложнице, никто тебя не осудит!» Обрадованный Пань принялся благодарить жену. В эту ночь он изо всех сил старался ее ублажить, а на следующий день не выходил из дому, дурачился с Дзиньгуй и Баочань, никто его не одернул, и он совсем обнаглел. В полдень Дзиньгой заявила, что ей нужно на время отлучиться, и оставила Сюэпаня наедине с Баочанья. Сюэпань начал заигрывать с девушкой. Приличие ради та поломалось и уступило. Этого только и дожидалась Дзиньгой. Сюэпань как раз собирался войти в порт, когда она позвала девочку-служанку Сяоше. Эта девочка с самого раннего детства служила в семье Ся. Совсем маленькая она лишилась родителей, и с тех пор ее стали звать Сяоше, покинутая малютка. Ее держали в доме для всякой черной работы. Так вот, Зингуй позвала девочку и приказала, «Скажи Цюлин, чтобы зашла в мою комнату за платком, только не говори, что это я приказала». Саоше быстро разыскала Цюлина, и сказала, «Барышня, госпожа забыла у себя в комнате платок. Не принесете ли его?» Последнее время Цюлин стала замечать, что Цзиньгуй придирается к ней и старалась вернуть ее расположение. Поэтому она поспешила за платком. Ей в голову не могло прийти, что Сея Пань нежится с Баочань. Он даже не счел нужным запереть дверь, поскольку Дзиньгуй была в курсе дела. Цюлин, густо покрасенев, хотела улизнуть, но Баочань ее заметила и не знала, куда деваться от стыда. Она оттолкнула Свепаню, вскочила и бросилась вон из комнаты, крича, что Свепань хочет ее изнасиловать. Свепань с таким трудом уломал Баочань, а Цюлин помешала, и он обрушился на ни в чем не повинну девушку с бранью «Дохлятина!» — орал он. «Чего тебе принесло?» Сюэрин убежала, а Сюэпань пошел искать Баочань, но той уже и след простыл. После ужина Сюэпань еще выпил и вздумал купаться, но вода оказалась слишком горячей. Сепань дважды пнул цюлин, заявив, что она хочет его шпарить. Цюлин непривычная к подобному обращению растерялась и затаив обиду молчала. Тем временем дзуньгу сказала баочань, что нынешней ночью Си Пань будет спать в ее комнате, а цулин позвала ночевать к себе. Цюлин стала отказываться. Цюлин рассердилась, упрекнула девушку в том, что она брезгует ею, ленится прислуживать, хочет жить в праздности и довольствии. — Твой господин бросается на каждую девчонку! — кричала она. — Отнял у меня служанку, и тебя ко мне не пускает смерти, что ли, моей хочет? Пань боялся, как бы Цюлин не изменила своих намерений в отношении Баочань, и обрушился на Цюлин. — Забыла, кто ты такая, не пойдешь куда веля. — Я-то забью! — пришлось Цюлин собрать свою постель и идти к дзиньгу. Та приказала ей постелить на полу, и Цюлин не посмела возразить. Не успела Цюлин уснуть, как Дзиньго ее разбудила и потребовала чаю, а затем приказала растереть ей ноги. Так повторялось и несколько раз за ночь. Что же до сих паня, то, завладев баочань, он больше ничем не интересовался, словно обрел жемчужину. Дзиньго и ворчала, понаслаждайся несколько дней, а потом я с тобой рассчитаюсь. Одновременно она строила планы, как извести цюлин. Прошла первая половина месяца. Цзиньгуй вдруг заявила, что у нее болит сердце, и отказали руки и ноги. Лекарства не помогали, и в доме стали поговаривать, будто она заболела из-за строптивости цюлин». Как-то раз, когда перестилали постель, из подушки вывалился бумажный человечек, на котором были написаны возраст и даты рождения Дзиньгуй, а в то место, где находится сердце, было воткнуто пять иголок. Служанки удивились и поспешили к тетушке Сюэ, но та как раз была занята. Сиепань переполошился и велел учинить всем служанкам допрос. «Зачем обижать служанк?» — сказала Дзеньгуй. «Все и так ясно. Не иначе, как это колдовство Баучань». «Но ведь она не бывает у тебя в комнате», — возразил Сиепань. «Кто же мог это сделать, кроме нее?» — холодно усмехнулась Дзеньгуй. «Уж не я ли?» «Да и кто из служанок посмеет войти в мою комнату?» «А Цюлин!» — заметил Суэпань. «Ведь она теперь все время с тобой, вот ее и надо допросить». «Допросить?» — усмехнулась Дзуньгой. «Кто сознается? Притворись лучше, что ничего не знаешь и не поднимаешь ума. Что за беда? Если я умру, женишься на другой. Говоря по правде, ты, Баочани, Цюлин, одинаковыми меня ненавидите». Она разрыдалась. Сюэ Пань в ярости схватил попавшийся под руку дверной засов и бросился искать Цюлин Не дав девушке рта раскрыть, он набросился на нее и стал колотить, не разбирая, куда наносит удары. Цюэ от обиды громко плакала. На шум прибежала тетушка Сюэ. «Остановись!» — закричала она сыну. «Раньше выясни, а потом бей! Эта девочка прислуживала тебе несколько лет и ни разу не сделала ничего дурного. Почему же...» ты решил, что она виновата!» Дзиньгу испугалась, как бы слабохарактерный Сюэпань не внял слова матери, стала плакать и кричать. «Он отнял у меня Баочань, не позволяет ей входить в мою комнату. У меня ночует Цюлин. Я велела допросить Баочань, но он ее защищает и бьет Цюлин. Что ж, пусть убьет и меня, пусть женится на другой, богатый и красивый!» Сюэпань еще больше разошелся. Тетушка себе догадалась, что Дзиньгу Дзиньгуй делает все, чтобы прибрать к рукам паня и рассердилась, считая такое поведение невестки недостойным. Но, увы, сын ее и прежде не отличался твердостью характера, а сейчас, попав под влияние жены, стал совсем слабовольным. Сама же Дзингу изображала из себя послушную жену, готовую выполнить любое желание мужа. Поистине коварство, достойное удивление. Недаром пословица гласит даже умному чиновнику не разобраться в семейных дрязгах. Что ж говорить о тетушке Сюэ... Не знаю, как поступить, она напустилась на все, паня выродок, ты хуже собаки. Отнелуженный служанку, завел с ней шашни, не, не стоит на тебя. Не знаешь, виновата девушка или нет, и колотишь ее, негодяй. Тебе лишь бы что-то новенькое. Пренебрегаешь теми, кто тебе предан. Пусть даже Цулин провинилась, разве можно девушку бить? Сейчас позову торговца, пусть купит ее. По крайней мере, ты умеришь свой пыл. Собирай вещи Цулин, и она приказ сказала служанкам. — Сейчас же позовите торговца и отдайте ему Цюлин за какую угодно цену, а то она как бельмо на глазу. Сепань виновато опустил голову, дзынигуй зарыдала. — Вы только и знаете, что продавать служанок, кричала она из своей комнаты, придираетесь к каждому слову. Думаете, я ревниво и завистлива, не могу ужиться со служанками? Для кого Цюлин бельмо на глазу? Теточка все задохнулась от гнева. — Где-то видано, чтобы невестка перечила с «И крови, да еще через окно!» — выкрикнула она. «Благодари небо, что ты дочь наших старых друзей, а то бы я тебе показала!» «Хватит вам!» — затопал ногами сия пань. «Люди услышат!» Но Дзиньгой решила довести дело до конца и не унималась. «Пусть слышат!» — орала она. «А чего мне бояться, если твоя наложница не дает мне житья? Только и думает, как бы меня извести. Зачем же ее продавать? Продай лучше меня! Все знают, что ваша семья притесняет людей!» «Нечего было сватать меня, раз нехороша, или, может быть, ты был слеп?» Она принялась христать себя по щекам. Сиэпань совсем растерялся. «Как я несчастлив!» — без конца восклицал он. Тут подоспела бауча и увела мать. «В нашей семье только покупают служанок», — сказала она матери. «Но никто не слышал, чтобы их продавали». «Неужели у вас от гнева помутился рассудок? Услышат люди, насмех поднимут. Отдайте лучше цулин мне, если мой брат и его жена ее ненавидят». «Из-за нее все время будут неприятности», — возразила тетушка Све. «Уж лучше ее продать. Я заберу ее к себе и не позволю больше приходить сюда», — настаивала Баучай. «Ведь это все равно, как если бы вы ее продали». Цюлин бросилась на колени перед теткой Сюэ и со слезами умоляла отдать ее в услужение Бао-Чай. Тетушка Сюэ, наконец, согласилась. С этих пор Цюлин перестала бывать в доме Сюэ Паня. Однако на душе было грустно. Она прожила с Сюэ Панем несколько лет, но не имела детей и очень горевала. Обиды и издевательства не прошли даром — Сюлин заболела, у нее развелось малокровие, с каждым днем она слабела и чахла, спасти ее было невозможно». Дзиньгуй без конца скандалила. Бывало, основательно, выпив, пань хватался за палку. Тогда Дзиньгуй поднимала крик, подставляла спину и требовала, чтобы Сеопань ее бил. Когда Сеопань хватался за нож, она подставляла шею, но Сеопань не решал стронуть ее, только шумел и бесился. Постепенно скандалы вошли в обычай. Зиньгуй все больше наглеяла и, наконец, решила приняться за Баочань. На Баочань — гицюлин. По каждому пустяку она вспыхивала, как хворост, и совершенно не считалась с Зиньгуй, надеясь на Сиэпаня. Дело началось с перепалок. Иногда дзиньгуй пускала в ход руки. Баочань, конечно, не осмеливалась дать сдачи, но, в свою очередь, устраивала скандалы, грозила покончить с собой, хваталась то за нож, то за веревку. Свепань метался между двух огней и в самый разгар скандала незаметно исчезал. Дзиньгуй, когда бывала в хорошем настроении, звала служанок, играла с ними в разные игры. Кроме того, она любила грызть кости, а потому требовала, чтобы ежедневно резали уток Кур мясом угощала служанок, а сама обгладывала поджаренные в масле кости и запивала вином. Наевшись и захмелев, она начинала шуметь. «Если всяким бесстыжим девкам можно веселиться, почему мне нельзя?» Тетушка Сюэ и Бао Чай старались не обращать на нее внимания. Сюэ Пань был бессилен что-либо сделать, только раскаивался, что взял в жены ведьму, которая будоражит весь дом». Обитатели обоих дворцов были наслышаны о выходках Дзиньгуй, и им ничего не оставалось, как вздыхать. Минуло сто дней, и лечение Бао подошло к концу. Он постепенно поправлялся и стал выходить за ворота. Как-то он пошел повидать Дзиньгуй и очень огорчился, что у свежей, как цветок, нежной, как его женщина, такой несносный характер». У госпожи Ван он застал кормилицу Инчунь, приехавшую справиться от имени своей госпожи о здоровье родных». Старуха рассказала, что Сунь-Шао-Дзу ведет себя недостойно. «Барышня моя украдкой льет слезы и просит взять ее денька на домой». «Я и сама об этом думала, но из-за всяких неприятностей в доме забыла», — призналась госпожа Ван. «Бао Юй мне недавно напомнил. Завтра как раз счастливый день. Пусть приезжает». Тем временем служанки матушки Дзя сказали Баоюю, чтобы на следующий день собирался в храм Тяньцзи. Бау-Юй давно нигде не был и так обрадовался предстоящей поездке, что от волнения всю ночь не сомкнул глаз. Едва наступило утро, он быстро оделся, привел себя в порядок, сел в коляску и в сопровождении трех старых мамок отправился в храм Тяньцы воскурить благовония и возблагодарить духа за неспосланные исцеление. В храме еще накануне приготовили все необходимое. Бао не отличался смелостью, поэтому не посмел приблизиться к статуям богов свирепых на вид. Он сжег бумажных лошадок и жертвенные бумажные деньги, поднес жертвенное кушанья и отправился в монастырь отдыхать». Там он подкрепился и в сопровождении слуги Баймина отправился гулять по окрестностям. Вскоре он устал и вернулся в монастырь еще немного отдохнуть. Мамки, боясь, как бы он не уснул, попросили Даоса Вана развлечь юношу беседой. Этот старый даос был когда-то бродячим торговцем лекарствами, но со временем прославился как искусный врачеватель, разбогател и открыл рядом с монастырем лекарственную лавку. Ему не раз доводилось быть во дворцах Нинго и Жунго, его там хорошо знали и дали прозвище ван -э Т. один раз приклейки. И действительно, стоило всего раз наклеить пластырь на больное место, как человек выздоравливал. Баоюй полулежал на Кане, когда пришел Ван и -э и очень ему обрадовался. — Вот хорошо, что вы пришли, — сказал он с улыбкой Даосу. — Говорят, вы, мастер, рассказывает всякие забавные истории. Расскажите, а мы послушаем. — Пожалуй, — засмеялся Даосу. Но только не спи, эта лапша, которую ты только что съел, начнет вытворять в тебя в животе разные чудеса. Все так и покатились со смеху. Бауя улыбнулся, встал, оправил на себя одежду, ванну-те приказал послушникам заварить для юноши самого лучшего чаю. «Наш господин не станет пить ваш чай», — заявил Бэймин. «Ему здесь сидеть и то не в моготу. Все пропахло лекарствами». «Не болтай ерунды», — наставительно заметил Даос. «В этом помещении никогда не держали лекарств». «К тому же я был предупрежден о приезде твоего господина, и уже несколько дней я куриваю комнату благовониями». «Кстати», — оживился Бау «я много слышал о ваших чудодейственных пластырях. Какие болезни вы ими лечите?» — Долго рассказывать, — заметил Светлану. Это я могу приготовить 120 разновидностей пластырей. Они лечат любые болезни, повышают жизненные силы, улучшают здоровье, аппетит, успокаивают нервы, способствуют понижению или наоборот повышению температуры тела, перевариванию пищи, отделению слизи, приводят в согласие пульс и кровообращение, укрепляют и обновляют организм, снимают боли, помогают при заражениях ядами. Мои пластыри настоящие. — Попробуй, и сам убедишься. — Трудно поверить, что пластыри помогают от всех болезней, — проговорил Бао-юй. Я знаю болезнь, которую никто не может вылечить. — Мои пластыри излечивают от ста болезней и тысячи недугов, — воскликнул он и ты. — Если я лгу, можешь выдрать мне бороду, отхлестать по щекам, даже разрушить наш монастырь. Согласен? — Только сначала скажи, что за болезнь ты имеешь в виду. А вы угадайте, сказал Бауюй. Тогда я поверю, что можете ее излечить. Догадаться, конечно, трудно. Но мне кажется, пластыри тут не помогут. Произнес после некоторого раздумья старик. Бауюй пригласил ванютессю сесть рядом. Тот был пальчон и прошептал Бауюю на ухо. Я догадался. Тебе нужно возбуждающее средство. «Ах, чтоб тебя!» — скричал Баймин, услышав слова Даоса. «Сейчас я тебе надаю по губам!» Бауюю не понял, что сказал и переспросил. «Не слушайте его!» — проговорил Баймин. Опасаясь, как бы дело не приняло дурной оборот, Ванэте сказал Бао «Говори прямо, что нужно!» — Средство от ревности, — выпалил Бао Юй. — на что! — всплеснул руками Даос. — Такого у меня нет. — Да и если оно вообще... «В таком случае ваши пластыри никуда не годятся», — заявил бау -Юй. «Я не то хотел сказать», — спохватился Даос, стараясь выпутаться из затруднительного положения. «Пластыри от ревности я не встречал, но слышал, что есть отвар, который иногда помогает. Хотя действует очень медленно. Об этом я должен предупредить». «Что же это за отвар?» — поинтересовался бау -Юй. «Он так и называется — отвар от ревности», — ответил Ван Ите. -э «Для его приготовления нужна одна груша, два тяня сахара, один тянь сухих апельсиновых корок и три чашки воды. Все это нужно варить до тех пор, пока груша не станет мягкой, и каждое утро такую грушу съедать. Ревность, как рукой снимет то видишь, приготовить такое лекарство нетрудно». Но будет ли от него толк, — с сомнением произнес бау -Юй. «Когда-нибудь будет», — ответил Даос. «Не с первого раза, так с десятого. Не сегодня, так завтра. Не в этом году, так в будущем. Вреда никакого. Наоборот, отвар очищает внутренности и повышает аппетит. Он сладкий, приятный на вкус, и к тому же помогает от кашля. Его можно пить хоть сто до самой смерти. А какая может быть ревность у мертвого? Вот тебе и результат». «Ну и болтун!» — расхохотались Бауюй и Баймин. «А что я плохого сказал?» — спросил Ван. «Шуткой разогнал сон. Ведь меня за этим позвали. А теперь открою вам правду. Все эти пластыри ни на что не годны. А было бы у меня волшебное средство, я давно бы стал бессмертным». Пока они разговаривали, наступил счастливый час. Бао-Юй совершил возлияние вина, сжег бумажные деньги и раздал жертвенное мясо. Итак, обряд был совершен, и Бао-Юй отправился в обратный путь. Дома бао узнал, что приехала Инчунь. Служанок из семьи Сунь, сопровождавших ее, накормили и отправили обратно. Инчун сидела у госпожи Ван и плакала сунь только и знает, что пить вино, играть в азартные игры и заводить шашни, — жаловалась она. И служанки у него в доме распутные. Я его уговаривала, его и стыдила. Не помогло. Обругал меня, заявил, что я родилась от ревнивой бабы. Уверяет, что мой отец когда-то взял у него пять тысяч членов серебра и до сих пор не отдал. «Какая ты мне жена! — кричит тыча мне в лицо пальцем. — Вместо долга твой отец мне подсунул тебя. Выгоню. Будешь спать в прихожей вместе со Когда-то твой дед добивался дружбы с нами, потому что мы были богаты. А чем я хуже твоего отца? Это вы считаете меня ниже. Напрасно я с ним породнился». Янчунь то и дело прерывала свой рассказ слезами, чем расстроила госпожу Ван и сестер. Госпожа Ван ничего не оставалось, как утешить ее. Что же делать, если тебе достался такой непутевый муж? Твой дядя, Дзяджен, уговаривал твоего отца не выдавать тебя замуж за этого человека, но, к несчастью, отец слышать ничего не хотел. Такая, видно, у тебя судьба, дитя мое». — Неужели это судьба? — причитала Инчунь. — С самого детства у меня не было матери, но мне посчастливилось переехать к вам, госпожа, и несколько лет я жила счастливо и спокойно. За что же мне такое наказание? Чтобы отвлечь Инчунь от грустных мыслей, госпожа Ван спросила, где бы она хотела ночевать. — Я так соскучилась по сестрам, — отвечала Инчунь, — и по своей комнате. Так что, если разрешите, на эти несколько дней я поселюсь в саду. «Это будет для меня счастьем. Вряд ли мне еще когда-нибудь удастся побывать дома». «Не говори глупости», — поспешила утешить ее госпожа Ван. «Зачем думать о плохом? Молодые всегда ссорятся». Она приказала служанкам прибрать дом на острове водяных каштанов и велела сестрам составить Инчунь компанию, чтобы немного развлечь ее. «Смотри, ничего не рассказывай бабушке!» — предупредила госпожа Ван Баоюя. «Если она что-нибудь узнает, я сразу пойму, что это от тебя!» Баоюя обещал молчать. Инчунь ночевала в том павильоне, где жила до замужества. Сестры заботились о ней и всячески старались порадовать. Через три дня Инчунь попрощалась с матушкой Дзя, госпожой Ван и сестрами и отправилась их к госпоже Син. Все были опечалены разлукой. Госпожа Ван и тетушка све долго утешали Инчунь. Еще два дня она побыла у госпожи Син, после чего за ней приехали и увезли. Инчунь очень не хотелось возвращаться, но выхода не было. Что же до госпожи Син, то она даже не поинтересовалась, как живется Инчунь у мужа. Если хотите узнать, что случилось дальше, прочтите следующую главу.